Глава 28 Вавилон Достопочтенным читателям Надо теперь расстаться с лесами и зеленеющим морским прибрежьем Западной Англии, проститься с провинциальными клеврингскими сплетнями и с будничной жизнью в маленькой уютной усадьбе Ферокс. Им предстоит перенестись в экипаж одной из многочисленных компаний-дирижансов вместе с Артуром Пенденисом в Лондон, куда этот молодой человек теперь окончательно уезжает, с твердым намерением приобрести надлежащее положение в обществе и составить себе, как говорится, карьеру. Ночью, в то время как дирижанс быстро уносит молодого человека от дружеских ворот родного его дома, в голове этого молодого человека возникают многочисленные планы, проникнутые замечательным благоразумием и предусмотрительностью, а в окончательном результате приводящие к жизненному успеху и славе. Он сознает у себя значительное превосходство над многими, выигравшими крупные призы». На арене борьбы за существование первая неудача на жизненном пути вызвала у него угрызение совести и заставила его сделаться гораздо обдуманнее прежнего. Вместе с тем, однако, она не лишила Артура Пендениса бодрости духа и, позволим себе присовокупить, не подорвала хорошего мнения – которое он всегда имел о самом себе лично. Сотни оживленных фантастических картин и розовых надежд не давали ему уснуть. Упомянутая уже неудача и год, употребленный на размышление и самоизучение, сделали его в действительности много старше, чем он был за 12 месяцев тому назад, когда проезжал по этой самой дороге в Оксфорд — или же обратно, мысли Артура обращались во мраке ночи с невыразимой любовью и нежностью к милой матушке, простившейся с ним напутственным благословением. Несмотря на прежние грехи и сумасбродство сына, она все-таки любит его и верит ему. «Да не спошлет Господь на нее свое благословение», Молится Артур, обращая взор к звездам, сияющим у него над головою. Он молится также о том, чтобы провидение не спаслало ему самому нравственную силу, необходимую для стойкого труда. Молится, чтобы Бог избавил его от искушений и сподобил остаться порядочным, честным человеком, достойным нежной материнской любви, которая в нем души не чает. Весьма вероятно, что в эту минуту его мать тоже не спит и возсылает к тому же Небесному Отцу еще гораздо более чистые и светлые молитвы за своего сына. Любовь такой женщины, как эта мать, кажется Артуру талисманом, с помощью которого он надеется благополучно вынести житейские бури и достигнуть спасительной пристани, с какой радостью он взял бы с собою в качестве другого талисмана, также и любовь Лауры, но девушка прямо и категорически объявила, что его не любит, так как он не достоин ее любви. Артур признается со стыдом и угрызениями совести, что Лаура в данном случае совершенно права. Он понимает, что ее душа, Гораздо чище и возвышеннее его собственной. Сознает все это, но все-таки чувствует себя довольным при мысли, что остался не связанным никакими обязательствами. «Я не гожусь для такого дивного существа», — говорит он себе самому. Непорочная ее красота и невинность заставляют Артура пен невольно отшатнуться Он чувствует себя недостойным такой подруги жизни. Случается, что бесшабашный Кутила, который в ранней молодости был человеком набожным и непорочным, не решается заходить в церковь, которую прежде так часто посещал. Он чуждается ее, не питая к ней враждебного чувства, и, сознавая только, что не имеет права находиться в таком святом месте. Занимаясь такими мыслями, Пен заснул лишь, когда на империал-дилижанса начала садиться роса октябрьского утра и проснулся, когда экипаж остановился на станции в «Б», чтобы дать пассажирам возможность позавтракать. Он сам многие десятки раз С удовольствием закусывал на этой станции еще гимназистом и студентом. При выезде из Б солнце появилось уже над горизонтом. Погода стояла великолепная. Дирижанс быстро мчался вперед. Верстовые столбы мелькали мимо один за другим. Рожок почтальона весело звучал. Пен курил сигару и вел оживленный разговор с попутчиками, обмениваясь иногда с ловцом другим шоссейным сторожем или другими старинными знакомцами, с которыми встречался дорогой, движение на ней становилось с каждой минутой все оживленнее. Переменив в последний раз лошадей в «Г», Дилижанс въехал в Лондон. Какой молодой человек не чувствовал чего-то вроде нервной дрожи при въезде в этот громадный город. Сотни других экипажей, заполненных тысячами пассажиров, спешили в обширную британскую столицу. «Здесь мое место», — думал Пен. «Здесь начинается для меня битва, в которой я должен победить или умереть. До сих пор я был молокососом и тунеядцем, но теперь намерен показать себя настоящим мужчиной». Я твердо решился на это и сдержу слово. Энергический молодой человек созерцал с высоты своего места на империале дилижанса Лондон, бросая на столицу взгляды, полные такого же страстного томления, какое испытывают молодые войны, отправляясь в поход. Дорогою Пен познакомился в числе других попутчиков с веселым джентльменом в потертом пальто. Этот джентльмен, словоохотливо рассказывавший о современных литературных деятелях, с которыми, очевидно, был коротко знаком, оказался репортером одной из лондонских газет и возвращался из командировки на запад Англии, куда его послали, чтобы присутствовать на публичном состязании в борьбе между силачами двух соседних городов. Он, как уже упомянуто, Был знаком со всеми литературными знаменитостями. Говорил о Томи Кэмбелле, Томи Гуде, Сиднее Смите и других, точно будто был с ними и в самом деле за панибрата. Проездом через Промптон он указал пену известного журналиста мистера Гуртля, прогуливавшегося под зонтиком. Пен перевесился через балюстраду империала для того, чтобы наглядеться в сласть на великого Гуртля. «Он тоже воспитывался в коллегии Бонифация», — заметил Пен. «Мистер Дулан, репортер газеты «Том и Джерри», как это значилось на визитной карточке, которую джентльмен в потертом пальто передал Артуру, подтвердил. «Кажется, что так» и объяснил, что состоит с Гуртлем в приятельских отношениях. Пен считал для себя честью и счастьем уже самую возможность взглянуть на великого Гуртля, произведениями которого восторгался. Вообще, он сохранял еще тогда в глубине души наивную веру в авторов, журналистов и газетных редакторов. Он питал даже в тайне, Благоговейное почтение к Ваггу как писателю, пользовавшемуся успехом в обществе, хотя произведения вага и не представлялись ему образцовыми. Пен как-то упомянул, что встречался с Ваггом в провинции. Дулан сообщил тогда, что этот знаменитый билетрист получает по 300 фунтов стерлингов за каждый том многочисленных своих романов. Артур пенденис тотчас же принялся рассчитывать, нельзя ли будет и ему самому зарабатывать романами, хотя, например, тысяч по пяти фунтов стерлингов в год. Первый знакомый, с которым пришлось встретиться Артуру в Лондоне в то время, когда дилижанс остановился перед глостерским кафе-рестораном, оказался давнишний его приятель Гарри Фокер, проезжавший по Арлингтонской улице в шикарном кабриолете, запряженном громадным конем. В белых замшевых своих перчатках Гарри держал белые же Мать-природа успела уже украсить его изрядным количеством волос на подбородке. Грум, очень маленького роста с замечательно глупым выражением лица, качался в сиденье позади кабриолета, выставляя на показ свои ноги, затянутые в кожаные гамаши. Фокер изумленно взглянул на запыленный экипаж и дымящихся коней дирижанса, в котором ему и самому приходилось не раз путешествовать в былые времена. «Как?» «Это ты, Фокер?» — Вскричал Пен Денис. «Я сам, дружище Пен», — отвечал ему Гарри. Энергически махнув кнутом в качестве дружеского привета Артуру, искренне обрадовавшемуся встрече со своим приятелем, несколько странным, но, несомненно, добрым малым, мистер Дулан немедленно же почувствовал большое уважение к Пену, знакомые которого ездят в шикарных кабриолетах. Пен же был очень возбужден и обрадован сознанием, что находится в Лондоне, и на правах совершенно самостоятельного взрослого мужчины. Он пригласил Дулона отобедать с ним вместе в ковенгарденском ресторане, где решился остановиться, нанял извозчика и укатил туда в самом оптимистическом настроении духа. Пен с искренним удовольствием увидел там прежнего деятельного полового и вежливо кланявшегося хозяина, осведомился о здоровье хозяйки заметил отсутствие старика Бутса и охотно обменялся бы рукопожатиями с каждым встречным и поперечным. Дело в том, что у него в кармане лежала нетронутая еще сотня фунтов стерлингов. Одевшись в лучший свой костюм, он отобедал в ресторане и запил этот обед скромным стаканом хереса так как решил соблюдать строжайшую экономию, а затем отправился Соседний театр. Яркое освещение и музыка, а также скопление народа, явившегося, чтобы повеселиться, очаровали Пена и привели его в возбужденное настроение, в которое сплошь и рядом впадают провинциалы и молодые люди, только что сошедшие со школьной скамьи и не успевшие еще намазолить себе глаза театральной обстановкой. Он смеялся всем шуткам и остротам и аплодировал куплетом, приводя в восторг нескольких старинных завсегдатаев, давно уже утративших возможность восхищаться сценическими представлениями, на которых присутствовали каждый вечер в силу установившейся привычки. Им было интересно смотреть на новичка, которого забавляло и восхищало решительно все. В антракте после первой пьесы Он прогуливался по коридорам театра с гордым сознанием, что находится в кругу самого, что ни на есть великосветского общества. Впрочем, разве найдется даже среди самых отживших гранищиков лондонских тротуаров кто-нибудь, не предававшийся в свое время подобным иллюзиям и не желающий вернуть блаженное время, когда такие иллюзии были для него возможны? Пен встретился там снова. С юным Фокером, который, ревностно гоняясь за наслаждениями, усердно посещал театр. Он прогуливался по коридорам с братом лорда Типтофа, Гранби Типтофом, капитаном дворцовой бригады и с дядюшкой капитана, лордом Подагрином, достопочтенным британским пэром, который со времен Первой французской революции жил, как говорится, в свое удовольствие. Обрадовавшись встрече с Пеном, Фокер пригласил его в свою ложу, где сидела дама с роскошнейшими локонами и прелестнейшими белыми плечиками в мире. Это была девица Бленкинсон, известная драматическая актриса, а позади, в глубине ложи, красовался в громадном парике отец ее, старик Бленкинсон. На театральных афишах его называли «почтенным ветераном Бленкинсоном» опытным, полезным артистом, давнишним любимцам публики и так далее. Драматические роли так называемых благородных отцов обыкновенно поручались этому ветерану, который, в сущности, исполнял их не только на сцене, но и в частной жизни. Было уже около 11 часов вечера, и в фераксе госпожа Пенденис Вероятно, легла уже в постель, лаская себя надеждой, что милейший ее сынок, утомившись с дороги, должно быть, уже заснул. Лаура, разумеется, еще не спала. В это самое время, вчера вечером, когда дилижанс проезжал по полям и весям, где сверкали огни в окнах коттеджей, или же по темным лесам, над которыми сияли звезды с безоблачного неба, Пен. Совершенно искренне давал себе клятву исправиться и не впадать в искушение. Сердцем своим он был тогда дома у любящей матери. Тем временем Водевиль на сцене шел очень успешно. Девица Лерии в гусарской куртке и брюках с лампасами очаровывала зрителей своей миловидностью, лукавой усмешкой и прелестным пением. Пен в качестве новичка Охотно стал бы слушать эту девицу и глядеть на нее, но остальное общество в ложе, немало не интересуясь ее пением и брюками, неумолчно болтало о предметах, казавшихся молодому человеку совершенно второстепенными. Типтов объявил, что икры у девицы Лери накладные. Под присутствовал на ее дебюте лет 30 тому назад, а именно в 1814 году, мисс Бленкинсон объявила, что певица невыносимо фальшивит. Все эти отзывы искренне изумляли и огорчали Артура Пендениса, находившего, что госпожа Лери прелестно, как ангел, и поет, как соловей. Когда затем вышел на сцену Гониус в роли первого любовника, цера Гаркорта Пёрышкина, Кавалеры, сидевшие в ложе, объявили, что он совсем уже выдохся. Типтов предложил швырнуть в гопуса букетом девицы Бленкинсон. «Ни за что на свете!» — скричала черь ветерана Бленкинсона. «Букет этот поднесен мне лордом подогрином Пен, вспомнив фамилию благородного лорда, слегка покраснел и с поклоном заметил, что ему, кажется, следует благодарить лорда Пода Грина, который по просьбе майора Пен Дениса предложил его в члены клуба сложноцветных. «Как?» «Вы, значит, племянник нашего Парикова?» — осведомился Пер и затем прибавил. «Прошу извинить, но мы всегда называем вашего дядюшку Париковым». Пен еще сильнее покраснел, услышав, что почтенному майору давали такое фамильярное прозвище. «Мы действительно баллотировали вас на прошлой неделе. Да, именно, в прошлый вторник вечером. Ваш дядюшка не присутствовал на баллотировке. Он, кажется, уехал за границу». Известие это было чрезвычайно приятно Пену, Он признал себя до чрезвычайности обязанным лорду подагрину и высказал свою благодарность в весьма изящном маленьком спиче. Милорд, слушая этот спич, пристально глядел все время в бинокль, но Пен не обратил на это обстоятельство особенного внимания, так как захлебывался от восторга при мысли, что состоит членом такого великосветского клуба. «Как вам не стыдно?» Постоянно глядеть на эту ложу. Противное вы, создание, воскликнула мисс Бленкинсон. Надо сознаться, что это Мирабель. Чертовски красивая женщина. Хотя Мирабель и был настоящим ослом, согласившись на ней жениться, заметил Типтов разумеется он показал себя старым набитым дураком подтвердил британский пер. мирабель с изумлением воскликнул пенденис расхохотался гарри фокер слыхивали про него раньше так ведь пен это была первая любовь пена мисс фотрингой год тому назад Сочетался с ней законным браком сэр Чарльз Мирабель, кавалер ордена Бани первой степени и бывший британский посол при Пумперникельском дворе, принимавший такое деятельное участие в переговорах на Сваммердамском конгрессе и подписавший от имени Великобритании Пултусский мирный договор. Эмилия всегда была глупа, как сова объявила мисс Бленкинсон. «А-а-а, пассибет!» — возразил престарелый лорд. «Замолчите, пожалуйста! Как вам не стыдно!» — воскликнула актриса, не поняв хорошенько, что именно он хотел этим сказать. Пен, в свою очередь взглянув на ложу, находившуюся прямо напротив, увидел там предмет первой своей любви — и совершенно искренно изумился тому, что вообще мог когда-либо любить такую женщину. Таким образом, в первый же вечер по своем прибытии в Лондон, Артур Пенденнис оказался членом Великосветского клуба, познакомившимся с драматической артисткой, благородным отцом и блестящим обществом молодых и старых «Прожигателей жизни», Лорд Подогрин, несмотря на преклонные свои годы, облысевшую голову и расслабленные члены, все еще неутомимо предавался погоне за наслаждением. Почтенный Виконт хвастался, что в состоянии выпить такое же количество красного вина, как и самый молодой из его собутыльников. Вообще он вращался в кругу столичной молодежи, угощал ее бесчисленными обедами в Ричманде и Гринвиче, числился просвещенным покровителем драмы на всех языках и меценатом балета, приглашал на свои банкеты драматических артистов всех наций, английских из Гардена и Странда, итальянских с Геймаркета, французских из маленького их театра или же со сцены большой оперы, где они участвовали в балете. У себя на даче, красовавшейся на берегу Темзы, Этот стол отечества давал роскошные пирушки многим десяткам молодых аристократов, весьма благосклонно и по-товарищески беседовавших там с артистами и артистками, преимущественно же с этими последними, так как Виконт-Подогрин находил общество артисток более приличным и занимательным, чем общество их сотоварищей мужского пола. Пен отправился на следующий же день в клуб – и внес туда вступительную плату, поглотившую ровнехонько третью часть его сотни фунтов стерлингов. Произведя этот платеж, он вступил во владение помещением клуба и, пополничав там, ощутил неизреченное довольство. Усевшись в великолепное мягкое кресло в клубной библиотеке, он пересмотрел все журналы, внутренно задавая себе вопрос — глядят ли на него другие члены клуба, и вместе с тем изумляясь, каким-то образом решаются они не снимать с себя шляп в таких щегольски убранных апартаментах, присев к столу, он написал на почтовой бумаге с клубным штемпелем письмо «Ферокс» и утешал себя мыслью о том, как ему приятно будет отдыхать в клубе от повседневных занятий трудовой жизни, который намеревался себя посвятить. Выполняя высказанное матерью желание, чтобы он немедленно же по прибытии в Лондон навестил майора Пен-Дениса, Артур не без некоторого трепета зашел в Бюри-стрит на квартиру своего дяди и почувствовал истинное облегчение, узнав, что майор еще не вернулся в город. Вся мебель у майора стояла в чехлах, и даже письменный стол был покрыт грубой парусиной. Письма из щита лежали целой грудой на каминной полке, ожидая там, словно в суровом зловещем молчании, прибытия владельца. Оказалось, что майор действительно уехал за границу. По словам хозяйки, он находился теперь с маркизом Штейном в Баден-Бадене. Пен оставил на камине свою карточку, на которой все еще значился адрес «Ферокс». Вернувшись в Лондон, достаточно своевременно для того, чтобы воспользоваться ноябрьскими туманами, насладившись которыми он рассчитывал провести Рождество в провинции, с некоторыми из своих приятелей майор нашел у себя еще другую карточку Артура, на которой значился адрес «Ягнячий двор в Темпле». Карточка была приложена к письму от молодого человека и его матери, сообщавшему, что Артур Пенденис прибыл в город, записался членом темельского подворья и усердно готовится к экзамену на присяжного поверенного. «Ягонячий двор в темпле? Где бы это могло быть?» Майор Пенденис вспомнил, что какие-то светские дамы рассказывали ему, будто им случалось обедать у адвоката Эйлифа, прощавшегося в порядочном обществе и жившего в темпле во флигеле королевской скамьи. Надо полагать, что в темпле находилось отделение тюрьмы этого имени и что Эйлиф заведовал этой тюрьмою. Сын лорда Краба, мистер Картежников, помнится, жил тоже там. Сообразив все это, майор отправил своего камердинера Моргана разведать, где именно находится ягнячий двор, и разыскать там квартиру Артура пен Ловкий посланец не замедлил выполнить данное ему поручение и найти место жительства Пена. Ему случалось в былые времена блистательно выполнять и гораздо более трудные задачи. На следующее утро Майор спросил из-за драпировок своей спальни в бюре-стрите у камердинера, приводившего в желтом полумраке лондонского тумана в порядок все принадлежности туалета своего барина, «Что это, собственно говоря, за логовище, Морган?» «Мне, сударь, оно показалось признаться маленько подозрительным». Там, видите, лис живут адвокаты, вывешивающие на дверях доски с своими фамилиями. Господин Артур квартируют в третьем этаже вместе с мистером барингтоном сударь. Меня это нисколько не удивляет. Суффольские Барингтоны очень хорошей фамилии, мысленно сказал себе майор. Младшие сыновья лучших аристократических домов зачастую выбирают себе профессии адвокатуру. «Ну что же, порядочная у них квартира?» — добавил он вслух. «Я, с позволения сказать, только поцеловал там замок». На дверях прибита была доска с фамилиями господ Барингтона и Артура, а к доске прицеплена бумажка с надписью «Вернуться домой в шесть часов». Никакой прислуги у них я не заметил. «Во всяком случае, это очень экономно», — заметил майор. «Точно так, сударь». Квартира в третьем этаже, лестница самая, что ни на есть, скверная и грязная. Удивляюсь, как могут вообще джентльмены жить в таких вертепах? Скажите на милость, Морган, кто уполномочил вас рассуждать о том, где именно прилично или же неприлично жить джентльменом, Мистер Артур, сударь готовиться поступить в адвокаты с достоинством объяснил майор и закончив таким образом разговор со своим камердинером молча принялся одеваться хотя в этом и не представлялось особенной надобности так как он и был в достаточной степени окутан желтую мглой наполнявшего комнату тумана молодому человеку необходимо перебеситься Рассуждал сам с собою смягчившийся дядюшка Кстати же, он написал мне чертовски славное письмо Подогрин пригласил его к обеду И находит его очень приличным с виду молодым человеком Мать же его, прекраснейшая женщина Если он и в самом деле перебесился И займется теперь делом То он может еще составить себе карьеру «Скажите, однако, на милость. Нашелся же такой старый дурак, как этот Карлуша Мирабель, чтобы жениться на избраннице его сердца, девице Фотрингей. Артур считает неудобным заходить сюда, пока я его не приглашу сам, и намекает на это с большим тактом и приличием. Действительно, после оксфордских проделок племянника я чертовски на него рассердился» и выразил мое неудовольствие, когда он был здесь в последний раз. «Ей-ей, надо будет к нему зайти и с ним повидаться. Пусть меня повесят, коли я ненавищу его на днях». Узнав от Моргана, что может попасть в темпль без особых затруднений и что Омнибус, отправляющийся из Сити, довезет его до самых ворот, майор решился однажды выполнить свое намерение. Позавтрака в клубе, не у сложноцветных, выбравших недавно господина Пена в свои члены, но в другом клубе майор был слишком благоразумен, чтобы поместить своего племянника в тот самый клуб, где имел привычку проводить время. Почтенный джентльмен сел однажды в упомянутый общественный экипаж и приказал кондуктору высадить его у ворот Верхнего Темпля. Приблизительно в полдень, Майор Пенденис был уже под мрачной аркой этих ворот. Стоявший у них вежливый сторож с бляхою и в белом переднике проводил его по мрачным аллеям и коридорам, производившим самое подавляющее впечатление, через целый ряд дворов, один меланхоличнее другого, на так называемый ягнячий двор. Если благодаря туману, даже и на Пелмеле дневной свет оказывался недостаточным, то можно себе представить, в каком виде достигал он ягнячьего двора. Во многих помещениях, выходивших на этот двор, горели свечи. Так, например, в комнате питомцев мистера Годжамана, специалиста по части защиты тяжебных дел, шестеро юношей, начинавших адвокатскую карьеру под эгидой этого джентльмена, деятельно строчили разные отзывы, заявления и апелляционные жалобы при тусклом свете сальных огарков. Подобное же роскошное освещение зажжено было в комнате секретаря при особе сэра Гукея Волькера. Секретарь этот, обладавший гораздо более приличной и симпатичной наружностью, чем знаменитый юрисконсульт, его хозяин, беседовал, покровительственным тоном, состоявшим у дверей делопроизводителем одного стряпчего. Две свечи были зажжены также и в неуютной парикмахерской Подвивальщикова. Там, при слабом их мерцании, грустно выглядывали из окна прямо на фонарный столб желтые полированные деревяшки, украшенные громаднейшими париками младших и старших судей. При свете фонаря Горевшего на дворе Два молодых писаря играли в орлянку В одну из дверей входила как раз прачка в башмаках с деревянными подошвами А из другой выходил газетчик По двору прогуливался взад и вперед Другой джентльмен с бляхою Белый передник, которого едва можно было различить в сумраке Трудно было представить себе место Менее симпатичное и соблазнительное По крайней мере, майор содрогнулся при мысли о необходимости для кого-либо из его близких обитать там. «Боже праведный!» — скричал он. «Неужели бедному мальчику приходится жить здесь?» «Само собой разумеется, что закоптевшие масляные лампы, с грехом пополам освещавшие по вечерам лестницы в зданиях верхнего темпля, днем вовсе не зажигались». Майор Пенденис, прочитав с трудом на доске у дверей флигеля под номером 6 фамилию своего племянника, помеченного на одной квартире с мистером Барингтоном, нашел для себя еще затруднительнее взбираться по совершенно темной и отвратительно грязной лестнице, где ему пришлось испачкать свои перчатки, придерживаясь за перила, словно вымазанное липкою грязью. Тем не менее он кое-как... Забрался, наконец, в третий этаж. В коридоре одной из квартир, выходивших на площадку лестницы, горела свеча. Двери другой квартиры были заперты, и майор мог ясно различить на дверной доске фамилии мистера Баррингтона и мистера А. Пендениса. Чернорабочая ирландка, вооруженная шваброй и ведром с грязной водою, В ответ на звонок майора отперла ему дверь. «Это должно быть пиво!» «Тащи его сюда скорее!» Воскликнул громкий голос из внутренних апартаментов. Небритый джентльмен, обладавший означенным голосом, сидел на столе и курил коротенькую трубку, носящую меткое наименование «носогрейки», На стуле развалился, придвинув ноги к огню пен с сигарой в зубах. Мальчишка, исполнявший должность писа в профессиональной конторе обоих джентльменов, чуть не помирал со глядя на майора, которого его патрон принял за пиво. В апартаментах третьего этажа оказалось несколько светлее, чем на дворе, Так что майор был в состоянии разглядеть как самоё помещение, так и его обитателей. «Голубчик мой, Пен, это я, твой дядя!» Сказал он, чуть не задыхаясь от табачного дыма. Зная, что большинство великосветской молодежи курит табак, он охотно прощал употребление этого зелья. Мистер Баррингтон встал со стола, А Пен, пришедший в крайнее смущение, вскочил со стула. «Прошу извинить, что я столь легкомысленно ошибся относительно вашей личности», — громко сказал с искренним сердечным выражением в голосе Барингтон: «Не прикажете ли сигару, сударь?» «Убери все прочь со стула, пиджон, и поверни его к огню». Пен бросил свою сигару в камин, и остался очень доволен дружеским рукопожатием своего дяди. Как только майору удалось успокоиться от одышки, вызванной крутизною лестницы и еще более усилившейся от табачного дыма, он принялся приветливо расспрашивать о житье бытье Артура и о состоянии здоровья его матушки. Родственное чувство является все-таки существующим фактом, И дядюшка был на самом деле рад встрече с племянником. Удовлетворив родственную любознательность майора, Пен представил ему бывшего питомца коллегии святого Бонифация, мистера Баррингтона, на одной квартире, с которым жил. Майор остался совершенно доволен, узнав, что этот Баррингтон, младший сын суфолькского помещика, сэра Мильса Баррингтона, Оказалось, что он сам служил в Индии и Новом Южном Уэльсе много лет уже тому назад с дядей мистера Барингтона. «Мой дядюшка, сударь, взял себе там участок земли, занялся овцеводством и разбогател. Это не в пример лучше, чем заниматься адвокатурой или военной службой. Уж не поехать ли и мне к дядюшке, чтобы обратиться в овцевода?» заметил Барингтон. Тем временем ожидаемое пиво наконец явилось в большой кружке со стеклянным днищем. Мистер Барингтон, объявив с усмешкой, что майор навряд ли пожелает отведать этого напитка, прильнул губами к кружке и отпил разом чуть ли не половину ее, а затем с чрезвычайно довольным видом обтер рукою подбородок. Вообще этот молодой человек — Держал себя совершенно естественно и немало не стесняясь, хотя и был одет в сильно поношенную и разодранную куртку. Подбородок его был покрыт густою черной щетиной. Он пил пиво, словно простой угольщик, а между тем каждый все-таки узнал бы в нем настоящего джентльмена. Утолив свою жажду, он еще минутки-две посидел в общей комнате, а затем ушел оттуда, предоставив ее в полное распоряжение Пена и майора, чтобы дать им возможность потолковать о семейных делах. «Сожитель твой кажется мне славным парнем, хотя маленькой и необтесанным, сказал майор. «Нельзя сказать, что он очень походил на великосветских оксфордских твоих приятелей. Времена переменчивы, а с ними меняются и наши нравы» возразил, слегка покраснев Артур. Барингтон недавно только сдал экзамен на присяжного поверенного и не успел еще обзавестись практикой, хотя отлично знает законы. В ожидании, пока можно будет поступить для практических занятий какому-нибудь известному юристу, я пользуюсь здесь книгами Барингтона и работаю под его руководством». «Это, вероятно, одна из ваших книг». Осведомился с улыбкой майор, указывая на французский роман, лежавший на полу возле стула его племянника. «Сегодня, сударь, мы не работаем», — возразил Артур. «Мы засиделись вчера вечером поздно в гостях у леди Вистона», — добавил молодой человек, отлично знавший слабую струнку своего дядюшки. «Там были решительно все, кроме вас, сударь, графы-посланники, турецкие паши». «Кавалеры разных орденов» и так далее, и так далее. «Все фамилии пропечатаны в газетах, и моя в том числе», объявил Пен, не скрывая своего удовольствия. «Представьте себе, что я встретил там предмет моей прежней страсти», присовокупил он с усмешкой. «Вы, разумеется, догадываетесь, что я говорю о леди Мирабель, которой меня вчера опять представили официальным порядком». Она подала мне свою ручку и вообще была со мною довольно любезна. Можете рассчитывать на вечную мою благодарность за то, что вы освободили меня из этой глупой истории. Прелестная леди представила вашего покорнейшего слугу также своему супругу, расфронченному старичку со звездою и в белокуром парике. Признаться, он не произвел на меня впечатления особенно умного человека». Она пригласила меня бывать в ее доме, и кажется, что я могу выполнить это желание, не подвергая бедное мое сердце ни малейшей опасности. «Значит, мы с тех пор успели обзавестись новыми любовишками», осведомился майор, пришедший в превосходнейшее настроение духа. «Двумя, или, может быть, тремя» объяснил, рассмеявшись мистер Пен. «Впрочем, сударь, я в таких случаях не разыгрываю уже более серьезных драматических ролей. Они приличествуют только девственной первой любви». «Ты совершенно прав, голубчик. Священное пламя, стрелы амура, огонь в крови и все такое прочее — Приличествуют только мальчишке-молокососу, каким то и был во время истории с этой Фотринджилили Фотрингой, как ее там бишь. Мужчина, вращающийся в порядочном обществе, даже и не думает о подобных глупостях. Для тебя возможен еще успех в жизни. Правда, что ты потерпел неудачу». Но был молодцу не неукор, <смех> и от тебя зависит не спотыкаться более. Тебе предстоит получить в наследство маленькое состояннице, способное тебя обеспечить, хотя многие считают его несравненно более крупным, чем оно оказывается на самом деле. Ты обладаешь хорошим именем, умом, приятными манерами и красивой наружностью, При таких условиях я, черт возьми, не вижу ни малейшей причины, способной помешать тебе жениться на богатой невесте, сделаться членом парламента, отличиться там и так далее, и так далее. Помни, что жениться на богатой так же легко, как и на бедной, а между тем чертовски приятнее садиться за хороший обед в собственном доме, чем за кусок холодной баранины в плохонькой дешевой квартирке. Советую тебе хорошенько это обдумать. Жизнь с богатой женой, смею тебя уверить, окажется в смысле профессионального занятия, не в пример удобнее адвокатуры. Знаешь что? Я буду высматривать для тебя невесту. Право, я умру гораздо спокойнее, голубчик, зная, что ты обзавелся приличной, хорошо воспитанной женою». «Ездишь в собственной карете, на паре собственных лошадей, вращаешься в порядочном обществе и принимаешь у себя приятелей, как подобает настоящему джентльмену». Слушая речь любящего дядюшки, проникнутую столь бесхитростной житейской философией, Пен задавал себе вопрос. «Что вы сказали, однако, на это моя мамаша и Лаура?» Действительно! Этические их воззрения расходились с воззрениями старика Пендениса, и его мудрость не согласовывалась с их миросозерцанием. Едва только закончилась эта конфиденциальная беседа между дядей и племянником, как появился из своей спальни Барингтон уже не в рваной куртке, а в костюме, приличествующем джентльмену, одетый таким образом, Он произвел на майора впечатление весьма приличного рослого молодого человека, державшегося молодцом и, несомненно, обладавшего веселым открытым характером. В своей несчастненькой обтрепанной гостиной он играл роль радушного хозяина с таким же естественным опломбом, как если бы принимал гостей в великолепнейшей квартире во всем Лондоне. На самом деле, квартира, в которой майор нашел своего племянника – представлялась до чрезвычайности странной, чтобы не сказать более. Ковер на полу был весь в дырах, а стол испещрен множеством кружков, являвшихся отпечатками выпитых на нем Баррингтоном многочисленных кружек пива. Стена украшена была полками, на которых стояла небольшая библиотека этого джентльмена, содержавшая, кроме профессиональных юридических книг, кое-какие поэтические произведения и несколько сочинений по математике, которую Барингтон очень любил. Он был в свое время одним из самых прилежных студентов в Оксфордском университете, но вместе с тем заслужил и себе репутацию Головы и буяна. Ему дали кличку «с ног сшибательного Баррингтона», и долго по выходе его из университета Рассказывали его подвиги в драках с барочниками, в гонках на призы, научных трудах на премии и по части выпивания громадных количеств пунша. Гравюра, изображавшая коллегию святого Бонифация, висела над камином, а на полках с книгами можно было встретить несколько разрозненных томов Платона, переплеты которых украшались гербом университетской библиотеки. В комнате имелось... Два кресла, конторка, заваленная бумагами, и парочка весьма неважных на вид тяжебных дел в синих обложках, брошенных словно с пренебрежением на табуретку с обломанной ножкой. Впрочем, почти вся остальная мебель производила такое впечатление, как если бы побывала на своем веку в нескольких походах и сражениях. «Не угодно ли вам, сударь?» взглянуть на комнату пена он у нас настоящий щеголь смотрите какими драпировками украсил он свою кровать и как блестят у него сапоги он обзавелся даже серебряным прибором для бритья с легким оттенком иронии заметил барингтон действительно комната пена была убрана не без некоторого кокетства На стенах висели недурненькие гравюры модных балерин и писаные акварелью вид Ферокса. В комнате Барингтона не было почти никакой мебели, кроме большого переносного душа и кровати, возле которой валялась целая груда книг. Там он лежал на соломенном матрасе, покуривая трубку и читая далеко за полночь произведения любимых своих поэтов и математиков. Одевшись в этой спальне, мистер Баррингтон, как уже упомянуто, вышел в общую комнату и направился к находившемуся там шкафу, чтобы разыскать все необходимое для завтрака. «Можно предложить вам, сударь, баранью котлетку? Мы готовим здесь сами эти котлетки, и я одновременно обучаю Пена основным принципам юриспруденции, поваренного искусства и нравственности». Он, сударь, страшный лентяй и любит разыгрывать из себя великосветского франта. С этими словами Баррингтон вытер лоскутком бумаги сковороду, поставил ее в камин на раскаленные уголья, положил на нее две бараньих котлетки, вынул из шкафа несколько тарелок, парочку серебряных ножей и вилок и накрыл стол с катертью обнаруживая такую ловкость, которая, несомненно, обличала большой практический навык. «Пожалуйста, не стесняйтесь, майор Пенденис», — сказал он. «У нас в шкафу имеется еще и третья котлетка, а то можно командировать пиджана, и он мигом принесет какую угодно другую закуску». Все это до чрезвычайности изумляло и забавляло майора Пендениса, но он объяснил, что только что позавтракал и не намерен полдничать. Барингтон занялся тогда поджариванием котлеток и снял их совсем горячими на тарелке. Пен взглянул на дядюшку и, видя, что майор пребывает в прекраснейшем расположении духа, с величайшим аппетитом набросился на свою котлетку. «Дело в том, сударь», — объяснил Барингтон, что госпожа Фланаган моет у нас полы, но не обязывалась готовить нам кушанье, а мальчугану-писцу некогда этим заняться, так как он весь день чистит Пену сапоги. Теперь я позволю себе еще раз приложиться к пивной кружке. Пен пиво не пьет. Он, словно старая баба, пробавляется чайком». «Вы, значит, были вчера вечером...» «У леди Вистон», — осведомился майор, не зная хорошенько, о чем начать разговор и с этим джентльменом, напоминавшим необделанный алмаз. «У леди Вистон?» — не на таковского напали, сударь. «Нет, я не интересуюсь женским обществом. Оно, признаться, наводит на меня уныние. Я, как подобает философу, провел свой вечер». «В людской!» «Неужели в людской?» — воскликнул майор. «Вижу, что вы не знакомы со значением этого термина. Пен может вам его разъяснить. Он с вечера у леди Вистон зашел тоже в людскую. Расскажите же о ней майору Пен Денису». «Не стыдитесь, Пен», — посоветовал Барингтон. Артур Пенденис объяснил своему дядюшке, что «людской» назывался у них маленький эксцентричный кружок литераторов и светских джентльменов, с которым он имел удовольствие познакомиться. У майора зародилась тогда в голове мысль, что молодой его племянник со времени прибытия своего в Лондон успел уже, как говорится, и себя показать, и людей посмотреть.